Глава третья. В царстве ненависти. Под руководством сумасшедшего бога Белый Клык превратился в настоящего демона. Его посадили на цепь к конуре позади форта, и здесь красавчик Смит дразнил его и доводил до бешенства изощренными пытками. Человек этот вскоре обнаружил, что Белый Клык не выносит смеха, и никогда не упускал случая привести его в ярость своими насмешками. Он смеялся громким, отвратительным смехом, показывая пальцем на белого клыка. В такие минуты разум покидал беднягу, и он становился еще безумнее своего хозяина. Раньше белый клык был врагом только собачьей породы и свирепым врагом. Теперь же он сделался врагом всего живого и стал еще свирепее прежнего. Красавчик Смит доводил его до такого состояния, что он начинал слепо и беспричинно ненавидеть все и вся. Он ненавидел цепь, который был привязан, людей, глазевших на него через решетку конуры, собак, сопровождавших их и злорадно рычавших на него при виде его беспомощности он ненавидел даже дерево из которого сделана была его конура но больше всех и сильнее всех он ненавидел красавчика смита однако все что проделывал с белым клыком красавчик смит имело известную цель однажды несколько человек собралось вокруг конуры белого клыка красавчик смит подошел к нему с дубиной в руке и снял с него цепь. Когда он вышел, белый клык принялся кружить по клетке, пытаясь добраться до стоявших вокруг людей. Он был великолепен в своей злобе. Имея полных пять футов длины и два с половиной вышины, он значительно превосходил весом волка соответствующего размера. От матери он унаследовал тяжелые формы собаки, Так что, не имея ни одного грамма лишнего жира, он весил свыше 90 фунтов. Он состоял из одних мускулов, костей и сухожилий, другими словами, обладал всеми данными, чтобы выйти победителем из всякой борьбы. Дверь конуры открылась. Белый клык замер. Готовилось что-то необыкновенное. Он ждал Дверь отворилась шире и в конуру вошла огромная собака, после чего дверь снова закрылась. Белый клык никогда не видал такой собаки. Это был водолаз. Но ни размеры, ни свирепый вид гости не смутили его. Это было нечто похожее ни на железо, ни на дерево, на чем можно было сорвать свою злость. Он налетел на водолаза, со оскаренными зубами и разодрал ему шею. Водолаз мотнул головой, зарычал и бросился на белого клыка. Но белый клык с быстротой молнии мелькал то тут, то там, повсюду. Он неизменно увертывался от ударов, сам нападая и вовремя отскакивая от острых зубов врага. Люди, стоявшие за решеткой, кричали и аплодировали, а красавчик Смит в каком-то диком экстазе Упивался зрелищем жестокой борьбы. С самого начала было ясно, что водолазу не уцелеть. Он был слишком неповоротлив и тяжел. Кончилось тем, что красавчик Смит принялся лупить дубиной белого клыка, а владелец водолаза тем временем вытащил собаку из конуры. Затем приступили к уплате пари, и в руках красавчика Смита зазвенели Деньги. С этого времени белый клык стал нетерпеливо ждать, чтобы люди снова собрались вокруг его конуры. Это означало борьбу, а борьба открывала единственный вход в запасу жизненной энергии, накопившейся в нем. Измученный, полный ненависти ко всему свету, он был лишен свободы и мог насыщать эту ненависть лишь тогда, когда хозяин находил нужным впускать к нему другую собаку. Красавчик Смит правильно оценил боевые качества волка, ибо тот неизменно выходил победителем из борьбы. В один прекрасный день к нему поочередно впустили трех собак, в другой раз только что пойманного в лесу рослого волка. А однажды его свели одновременно с двумя собаками. Это было для него самым тяжелым испытанием, и хотя он в конце концов убил обеих, сам... Еле остался жив С наступлением зимы лишь только выпал первый снег Красавчик Смит взял два билета себе и Белому Клыку На пароход, отправлявшийся вверх по Юкуну до Даусона Белый Клык успел приобрести к тому времени громкую известность Вся округа знала его по кличке Волк-боец И клетку, в которой он находился на палубе во время плавания постоянно осаждала толпа любопытных. Он то неистовствовал и рычал на них, то глядел с холодной ненавистью. Он никогда не задавал себе вопроса, за что он их ненавидит. Он не знал ничего, кроме ненависти, и она сделалась его страстью. Жизнь стала для него адом. Он не был создан для тесного заключения, которому люди обыкновенно подвергают хищников. А между тем его как раз поместили в такие условия. Люди целыми днями глазели на него, просовывали через перекладины клетки палки, чтобы заставить его зарычать, и, добившись своего, издевались над ним. В этих условиях он день ото дня становился все свирепее и постепенно превзошел в этом отношении даже своих диких родичей. Но при этом... Природа наделила его умением приспосабляться. Там, где другие животные давно умерли бы на его месте или сдались бы на милость победителя, он продолжал жить и не утрачивал бодрости духа. Возможно, что мучитель его и воплощенный сатана красавчик Смит способен был сломить гордый дух белого клыка, но до сих пор это не удавалось ему. Если в красавчике Смите сидел дьявол, то в белом клыке, несомненно, обитал его родной брат, и оба они пылали друг к другу непримиримой ненавистью. В прежнее время белый клык умел смиряться и покоряться при виде человека с дубиной в руке, но теперь он утратил эту способность. Один вид красавчика Смита приводил его в дикую ярость. Когда же им приходилось сталкиваться и тот отгонял его палкой, он уходил рыча и обнажая клыки. Как бы жестоко его ни били, рычание не прекращалось, и когда, наконец, красавчик Смит уходил, белый клык рычал ему вслед или бросался к прутьям своей клетки, громко выражая свою ненависть. Когда пароход пришел в Даусон, белый клык сошел на берег, но он продолжал жить в клетке, на виду у людей. Его показывали, как волка-бойца, и люди платили 50 центов золотого песку, чтобы поглядеть на него. Он не знал покоя. Если он ложился спать, его тотчас же будили острой палкой, чтобы зрители могли получить за свои деньги полное удовольствие. Чтобы придать зрелищу больше интереса, Его постоянно поддерживали в состоянии раздражения. Но ужаснее всего была атмосфера, в которой он жил. На него смотрели, как на самого страшного из хищных зверей, и отношение это передавалось ему через перекладины клетки. Каждое слово, каждое осторожное движение в толпе укрепляло в нем сознание собственной свирепости и силы. Все это лишь подливало масло в огонь его злобы. Результат мог быть только один: свирепость его, питаясь собственными соками, росла бесконечно. Это могло служить лишним доказательством его способности приспосабляться к условиям окружающей среды. Но белого клыка не только выставляли на показ, из него сделали профессионального бойца. Когда намечался поединок, Его уводили за несколько миль от города, чаще всего в лес. Обычно это делалось ночью, чтобы избежать вмешательства канадской полиции. По истечении нескольких часов, чуть начинал брежить свет, появлялись зрители и собака, с которой должен был драться белый клык. Таким образом, ему приходилось бороться с собаками различных пород и размеров. Страна и нравы были дикие, и поединок, как правило, заканчивался смертью одного из бойцов. Понятно, что раз Белый Клык продолжал сражаться, погибали его противники. Он никогда не знал поражения. Тренировка, полученная им в раннем детстве, постоянные драки с Липлипом и со Сворой сослужили ему хорошую службу. Главным его козырем была устойчивость, с которой он держался на ногах. Ни одна собака не могла опрокинуть его. Излюбленный прием собак волчьей породы заключался в том, чтобы броситься на врага и неожиданным ударом в плечо постараться сбить его с ног. Собаки с реки Маккензи, эскимосские и лабрадорские псы все пробовали на нем этот прием и всегда неудачно. Он никогда не падал. Люди передавали это друг другу и каждый раз с нетерпением ожидали, что это может случиться, но он постоянно разочаровывал их. У него было еще одно достоинство — молниеносная быстрота. Она давала ему громадное преимущество перед врагами. Весь их прежний опыт сводился на нет, ибо им никогда не приходилось встречать подобной быстроты в движениях. Не забудьте прибавить к этому стремительность его атак. Всякая собака, прежде чем вступить в драку, считает нужным зарычать, взъерошить шерсть и поворчать. И таких собак белый клык сбивал с ног и приканчивал до того, как они успевали сообразить, в чем дело. Это повторялось так часто, что впоследствии вошло в обычай удерживать белого клыка, пока собака не закончит всех своих приготовлений и не бросится на него первое. Но главное преимущество Белого Клыка заключалось в его опыте. Он больше понимал в борьбе, чем любая собака, с которой ему приходилось встречаться. Он боролся тысячи раз, умел отразить всякий прием, а его собственный метод был превосходен. С каждым днем ему приходилось бороться все реже и реже. Люди отчаялись найти ему достойного противника, и красавчику Смиту приходилось выпускать против него волков. Индейцы ловили их капканами, и борьба между белым клыком и волком привлекала толпы народа. Раз его свели со взрослой рысью, и тут белому клыку пришлось драться не на жизнь, а на смерть. Ее быстрота не уступала его быстроте, ее злоба его злобе. И в то же время, как она пускала в ход зубы и когти, он защищался одними зубами. Но после рыси подходящего противника больше не находилось, и борьба должна была прекратиться сама собой. Поэтому зимой его только выставляли на показ, пока на сцене не появился некий Тим кинан С ним вместе приехал первый бульдог, когда-либо встречавшийся в Клондайке. Встреча этого бульдога с белым клыком стала неизбежной, и целую неделю в некоторых кварталах только и было разговору, что о предстоящем бое.